Мне всегда нравился этот павильон среди розария, выполненный из белого мрамора и горного хрусталя, и словно устремленный в небо. Здесь всегда было светло днем, теплый ветерок раннего лета парил среди аромата роз, и первые дамы королевства искусно брели интриги, совмещая данное действо с плетением кружев и вышиванием. Ее Величество Ренавейль Чинного Седала во главе кружка рукодельниц-умелец по совместительству первых сплетниц королевства. Леди пересказывали подробности пикантных происшествий в королевстве, а матушка, сохраняя благопристойное выражение, вежливо внимала им. «Леди, доброго дня вам!» – пометуя о правилах приличия, произнесла я и постаралась не кривиться, когда все это собрание поднялось шурша-шелком и на крахмальными нижними юбками и склонилась в реверансах. Выдержав данное действо чуть склонила голову, принимая их дань уважения, и прошла к королеве. Катриона, дитя мои. Мама очень сильно изменилась. Я даже стала чувствовать себя любимой дочерью. «Ты встревожена?» «Меня одолевают подозрения». Я искоса взглянула на дам, которые деловито занимались рукоделием, но даже дышали через раз, стараясь пропустить ни слова. А мне нравится их усердие. К тому же трио – это как-то банально. А вот целый хор против дуэта – это мне импонирует. «Ах, матушка!»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 Моя победа, несомненно.